время на протяжении нескончаемых официальных обедов мне нередко приходило в голову мысль о том, что у нашей роскоши нет далеких истоков, о том, что этот народ скуповатых крестьян и нетребовательных к пище солдат, который всегда довольствовался ячменем и чистоком, позднее, во времена завоеваний, ворвался вдруг в кухни Азии и теперь с грубостью, проголодавших мужланов жадно поглощает самое изысканное яство. Наши римляне обжираются ортоланами, накачиваются соусами, травят себя пряностями, какой-нибудь апийцей так и пыжится от гордости, кича с затейливой сменой блюд, бесконечной вереницей кушаний, острых, сладких, тяжелых или, напротив, воздушных, из которых складывается пышный распорядок его застолья, добро бы еще каждая из этих яств предлагалось отдельно, вкушалась натощак, отведывалась знатоком, чьи вкусовые ощущения еще не притупились. Подаваемые вперемешку, затерянные в нагромождениях каждодневного изобилия, они создают во рту и в желудке отвратительную мешанину где ароматы и оттенки вкуса теряют свои природные свойства свою восхитительную неповторимость добрейшие луци когда то тешил себя тем что готовил для меня редкие кушани его фазании паштеты с их изощренной дозировкой жира и специй, свидетельствовали о мастерстве, столь же высоком, как мастерство музыканта или живописца. Но мне было жаль, что в его стрипне исчезал натуральный вкус великолепной дичи. Греция умела управляться с этими делами куда лучше, ее смолистое вино Ее обсыпанный кунжутом хлеб, ее зажаренные на вертеле прямо с моря рыба, с одного бока почерневшая от огня и приправленная хрустящими на зубах песчинками, отлично утоляли голод, не отягощая ненужными сложностями, самое простое из наших удовольствий. В какой-нибудь таверне Эгина или Фалера я наслаждался пищей настолько свежей, что она оставалась божественно чистой, несмотря на грязные руки слуги, настолько скромной и при этом сытной, словно она заключала в себе самую сущность бессмертия. Мясо, изжаренное вечером после охоты, тоже таило в себе нечто почти сакраментальное, возвращавшее нас к первобытным временам, к исконным корням народов и племен. Вино приобщает людей к вулканическим тайнам земли, к скрытым в ней минеральным богатствам. Чаша самосского вина, выпитая в яркий солнечный полдень или, наоборот, зимним вечером, когда ты устал и мгновенно, наполняющая тебя ощущением приятного тепла в желудке и бодрящего жара во всем теле, одаряет нас чувством почти священным, порой даже слишком сильным для человеческой головы. Выходя из пронумерованных римских подвалов, я уже не испытываю этого ощущения во всей его чистоте. И педантизм знатоков изысканных вин меня раздражает. С еще большим благоговением пью я воду, когда мы зачерпываем ее ладонью или припадаем к источнику ртом. В нас входят таинственные соли земли, и излившаяся с неба дождь. Ну и вода теперь при моей болезни стала для меня запретной радостью. Мне и здесь предписано строгое воздержание, и все-таки даже в агонии, сквозь горечь последних микстур, я буду пытаться почувствовать на губах ее пресную свежесть. В свое время я пробовал было воздержаться от мяса в духе тех философских школ, которые проповедуют, что нужно испытать на себе все существующие режимы питания. Позже в Азии я видел, как индийские гимнософисты отворачивались от дымящихся ягнят и газель туш, которые предлагались гостям в шатрах Хосрова, но этот обычай, столь привлекательный для твоей юношеской суровости, требует хлопот еще более обременительных, нежели чревоугодия и гурманство Он слишком резко отделяет нас от большинства людей в одном из главных телесных отправлений, которое почти всегда происходит публично и чаще всего подчинено велениям государственности или дружбы. Я предпочел бы всю жизнь, питаться одними цесарками и жирной гусятиной, только бы не давать моим гостям повода обвинять меня за каждой трапезой в том, что я чванюсь перед ними своим аскетизмом. Мне без того бывало нелегко с помощью горстки сушеных фруктов и единственной чаши вина, которую я медленно цедил целый вечер, скрывать от моих сотрапезников, что фигурные торты, приготовленные моим поваром, не столько для меня, сколько для них, и что я давно равнодушен ко всем этим яствам. Государь здесь лишен той свободы действий, какая есть у философа. Он не может себе позволить отличаться от окружающих по многим вопросам одновременно, а боги знают, что вопросы, по которым я расскажу с людьми, и так уж чересчур многочисленны, быть я ильщу себя надеждой что многие из них остались незамеченными что же касается религиозных сомнений гимнософиста и его отвращение к окровавленному мясу меня это может быть и растрогало бы если бы мне не приходилось задаваться вопросом чем страдание травы которую косят Так уж разница от страданий овец, которых режут. И не объясняется ли наш ужас перед убийством животных прежде всего тем, что мы с нашей чувствительностью принадлежим к одному с ними царству? Но в некоторые моменты своей жизни, например, в периоды ритуальных постов или во время приобщения к таинствам, мне довелось познать не только преимущества, но также и опасности какие представляют собой различные формы воздержания или даже добровольного изнурения плоти, познать те состояния, близкие к помутнению рассудка, когда тело входит в чуждый ему мир, предвосхищающий холодную бесплотность смерти. В иные минуты этот опыт позволял мне прикоснуться к идее постепенного самоубийства, к идее кончины путем истязания плоти, которой были одержимы некоторые философы, к этому безудержному плотскому разгулу наизнанку, доводящему человеческое начало до полного уничтожения. Но я никогда не любил разделять до конца какую бы то ни было доктрину, и мне не хотелось бы чтобы укоры совести отняли у меня право объедаться колбасами, если бы на меня вдруг напало такое желание, или если под одна только эта еда осталась у меня под рукой.